Драма в Альдах. Под утро меня разбудил Дима Шехвердов. В эту ночь он был вахтиным гидрологом. Фудзи виден в бинокль. Я оделся, сполоснул лицо и помчался в рулевую рубку. Здесь было тихо и тревожно. Капитан Куприн, начальник сезонной части нашей экспедиции Павел Кононович Синко. Вооружившись биноклями, осматривали окрестные льды. Дима шёпотом ввёл меня в курс дела. Вначале всё шло хорошо. Оп легко ползало на ледяное поле, быстро продвигалось вперёд, настроение у всех было приподнятое, думали, что если и дальше так пойдёт, то Фудзи выручим без особых хлопот. И натолкнулись на такой тяжёлый лёд. Что дальнейшее продвижение стало крайне опасным. Пришлось отойти назад. И теперь Купри пытается подобраться к Фудзи с другой стороны. Опь вновь приближалась к ледяному полю, кое-где ещё чернели разводи, и корабль, лавируя, двигался по чистой воде. Но с каждым десятком метров разводи становилось всё меньше. Скоро начинается сплошной лёд какова его мощность, сумеем ли мы пробиться. Наканоне Фудзи родировал: сколько людей сумеете взять на борт. Видимо, японские полярники готовятся к самому худшему. Ведь если начнётся неожиданное тарошение, Фудзи может быть затёрт льдами, как когда-то наш славный Челюскин. С другой стороны, послав такую радиограмму, Японцы отдавали себя чёт в том, что ледовая обстановка может и не позволить Аби пробиться сквозь мощное поле и вывести Фудзи из ловушки. Вот почему в рулевой рубке было тихо и тревожно. К Аби у японских полярников вообще было особое отношение. Виктор Алексеевич Ткачёв рассказывал, как 30 лет назад Оп уже возвращающийся домой приняла радиограмму от застрявшего во льдах японского ледокола Сойя. Повинуясь морскому закону, Обь взяла обратный курс и после трудного многодневного похода вызволила Сою из беды. Эта эпопея заложила прочные основы дружбы между полярниками обеих стран и породила у японцев прямо-таки суеверное уважение к Оби абсолютную даже преувеличенную веру в её всемогущество и удачу. Непререкаем был и авторитет Купри, самого опытного антарктического капитана. Японцы верили, что раз сам Купри пришёл к ним на помощь, он сделает всё, что в человеческих силах, и готовы были подчиниться любому его решению. Это мы знали из многочисленных радиограмм которые в дни подходы к Фудзи принимали наши радисты. За неделю плавания я не раз встречался с капитаном, заходил на огонёк в его каюту и с удовольствием беседовал с ним на всевозможные темы, морские и сухопутные. Общительный и доброжелательный человек с превосходным чувством юмора, в котором преобладала ирония. Эдуард Иосифович был интересным собеседником. Импонировала и его внешность, богатырский рост. Я уже упоминал о том, что капитан Аби был почетным членом клуба «Сто». Полное приветливое лицо с большими и неизменно насмешливыми голубовато-серыми глазами. Купри эстонец и как истый представитель своего народа, Неизменных воднокровен, сдержан и корректен. Во всём его облике чувствуется большая физическая и духовная сила. В этом он напоминал мне Гербовича. И я не раз сожалел о том, что о взаимоотношениях этих двух незаурядных людей знает только по наслушки. Но мне было приятно услышать, что они уважают друг друга и по человеческим, и по деловым качествам. В деле я видел капитана впервые. Он и здесь в этой сложной ситуации был хладнокровен и невозмутим, уверен в себе, и эта уверенность не могла не передаться окружающим. Между тем, овь уже вгрызлась в ледяное поле. Наталкиваясь на мощную льдину, она отходила назад и с разбегу вползала на неё раздавливая лёд своим огромным телом. Треск и грохот, доносившийся снизу, лишь подчёркивали мёртвую тишину, стоявшую в рулевой рубке, тишину, нарушаемую лишь короткими командами. Но с каждой минутой становилось всё более ясно, что продвижение придётся прекратить. Я видел, как были напряжены лица Синкоя и Ткачёва старшего помощника капитана Смирнова и его дублёра Утусикова. В этих льдах Фудзи потерял лопасти правого винта, но у него остался ещё один левый. Изменит ли ледовая обстановка Фудзи ещё сохранит возможность двигаться, хотя и не с прежней скоростью, но у Аби винт один. Если будет потерян Корабль, кажется, в полной власти антарктических льдов. Без своего единственного винта об станет беспомощный, как парусник в штиль. Её погубит первый же приличный шторм. Поэтому и были так напряжены лица людей в рулевой рубке. И капитан остановил корабль. Перед нами лежали сплошные льды толщиной в 3-4 м. Двигаться дальше – значит проявить слепую, а не мудрую храбрость. Такая храбрость недостойна настоящего моряка. После коротких переговоров по рации с Фудзи вылетел вертолет. Через несколько минут ярко раскрашенная стрекоза опустилась на лед метров в пятидесяти от оби. И на борт поднялись японцы. Сердечно приветствуем и нашими полярниками. В каюте капитана началось совещание. Беседа шла на английском языке. О вы на самые полезные вещи, как известно, у нас никогда нет времени. Порать на футболе, проглотить пустой детектив и с утра до вечера забивать козла, на это мы выкроим свободную минутку. А вот изучить язык Нам всегда некогда, всегда найдётся тысяча объективнейших причин, которые никак не позволяют нам хотя бы полчасика в день попрактиковаться в английском. Я 250 раз давал себе торжественные обещания завтра же заняться языком. Я злился и выходил из себя, когда мои клятвы и заверения жена и сын встречали ухмылками. Такое недоверие меня скорбляло. На утро, торжествующе взглянув на скептиков, я садился за стол и начинал читать со словарём английскую книжку, преисполняясь чудовищным самоуважением. Читал долгу минут 10. Потом наступало удивительное явление. Мои веки смежались. Да, сколько бы я ни проспал ночью, Меня неудержимо клонило в сон, стоило мне сесть за английский. И по этой вполне уважительной причине я вынужден был откладывать дальнейшую работу на завтра. Однако, возвращаясь на место действия, начальник 10-й японской антарктической экспедиции доктор Кусу Ноки пришел на оп как старый знакомый. Он в 1957 году был на СОИ, когда наш дизель-электроход освобождал ее из ледового капкана и лично знает многих советских полярников. Кусуноки и Ткачев, участники той эпопеи, вспоминали ее подробности. Японец непринужденно шутил, улыбался, словом, великолепно владел собой. Врезалось в мою память лицо Исоби, капитана Фудзи. Оно превратилось в неподвижную трагическую маску. Я ещё никогда не видел человека, во внешнем спокойствии которого скрывалось бы столько отчаяния. Видимо, капитан до последнего момента тешил себя надежды, что обь с ходу пробьётся к Фудзи, хотя в глубине души, наверное, не совсем в это верил. Теперь он молча слушал своего коллегу, Изредка кивал и непрерывно курил. Маленького роста, очень худой, с глазами полными тяжёлого раздумья, и в себе вызывал у всех присутствующих глубокое сочувствие. Ответственность, лежащая на капитане, огромна. Она ни с чем не сравнима. Груз её не каждому по силу. Что бы ни случилось с кораблём, виновен капитан. Пусть в момент бедств он спал, ничего не видел и не слышал. Всё равно за жизнь экипажа и корабля отвечает капитан. Ему многое дано в море. Он бог и царь, его слово истина в последней инстанции. Но и любое поражение это его поражение. Участники совещания поднялись со своих мест. Скоро мы полетим на ледовую разведку. Мы, потому что Эдуард Иосифович увидев в моих глазах страстную мольбу, и пригласил меня с собой. Но сначала мне предстояло выполнить одну миссию. С японской делегацией на борт Аби прибыл корреспондент Токийского радио и телевидения Кимура. Уже сделавший несколько исторических снимков в каюте капитана Купри, и теперь мечтавший запечатлеть на киноплёнке «Опь» — кадры, которые, по его словам, давно жаждут увидеть японские телезрители. Нам дали пять минут, и мы галопом попчались по кораблю. Кимура запустил несколько очередей в кают-компанию, в музыкальный салон, где за столом, с вдумчивым видом, листая брошюрку по технике безопасности, сидел мой медведь. Дим Димыч, кадр, отдыхающий моряк, с удовольствием, подсокав языком, сфотографировал двух наших буфетчиц, и мы бегом отправились на льдину, где на готове стоял вертолет. Ледовая разведка продолжалась около часа. Мы полетели по направлению к Фудзи, красавец-ледокол недвижно стоял во льду, скованный по рукам и ногам. На многие мили вокруг него не было видно ни единого разводья, ни единой трещинки. Наверное, именно об этом говорил Купри своему коллеге, потому что тот смотрел вниз и мрачно кивал. Ни одного просвета, только лёд, тяжёлый и бетонно мощный, несокрушимый лёд. Потом, когда мы вернулись обратно, капитаны вновь ушли в каюту и за чашкой кофе начали подводить итоги. Ледовая разведка подтвердила, что между двумя кораблями лежит непроходимая восьмимильная полоса сплотчённых паковых льдов, взломать которой опер не в состоянии. Но капитаны пришли к выводу, что на сегодняшний день Фуджи находится вне опасности. Надо ждать, сказал Купри. Погода должна вскоре измениться. Шторм или зыпь поломает лёд. Тогда Фуджи либо сам выйдет на чистую воду, либо ему поможет в этом обь. Мы пойдём в молодёжную на разгрузку и будем держать непрерывную связь. Разгрузившись, придём обратно. И тогда окончательно решим либо в случае изменения обстановки вновь попробуем пробиться, либо возьмём на борт личный состав экспедиции и больных. На всякий случай готов поделиться с экипажем Фудзи всеми видами продовольствия и одежды, имеющимися на складах Аби. На том и порешили. И хотя наши общие надежды пока не сбылись, Японские полярники, расставаясь, выглядели значительно бодрее, чем раньше. Они теперь знали, что по первому их сигналу оль прекратит разгрузку, развернётся и немедленно придёт на помощь. Знали, что в беде их не покинут. Очень важно было это знать. Ведь на многие тысячи километров простирались пустынные льды и моря. И никто в мире, столь богатый мы и всемогущий, не в состоянии был оказать Фудзи немедленную помощь, только дизель-электроход Опи. Обменявшись памятными подарками, мы тепло распрощались. Грустно было осознавать свою беспомощность, но человек ещё далеко не всё может делать на планете, которая досталась ему в жильё. Опп дала прощальный гудок и двинулась назад к молотёжной. С этой минуты в наши радиорубки каждые несколько часов слышались позывные Фудзи. Теперь и нас и наших японских коллег волновала одна мысль: как быстро Аби удастся пробиться к молодёжной?